Ричард Свон. Испытание империи. Пролог. На виселицу летним утром. Вина рождается из умысла. Из труда Катерхаузера, «Уголовный кодекс совы. Практические советы». Помню, однажды мне довелось наблюдать, как вешали человека. Это случилось в маленьком городке в десяти милях к северу от Лайнсвальда, И я могла думать лишь о том, какая это жестокая участь — столь дивным летним утром оказаться на виселице, Человек, чье имя стерлось из моей памяти, как и название городка, обвинялся в убийстве. История, как это часто бывает, нелепая. Уличная перебранка, которой бы следовало завершиться спустя пару часов в ближайшей таверне. Но вместо этого отругани спорщики перешли к действиям, и один ударил другого ножом в грудь. Затем преступник сбежал, но Брессенджер выследил его меньше, чем за день. Убийца не придумал ничего лучше, как спрятаться на дереве. Я сидела с Вонвальтом в одной из комнат на втором этаже таверны и наблюдала, как рабочие под руководством плотника возводили виселицу. Вонвальт сидел за столом, просматривая какие-то бумаги, среди которых было и обвинительное заключение. Убийца тем временем исповедовался в городской тюрьме неманскому священнику. «На что вам все это?» — спросила я, небрежно указывая на бумаги. Вонвальд поднял глаза, ничуть не раздражённый моим вмешательством. Как правило, он охотно пользовался возможностью обучить меня чему-то, даже если я бывала непочтительна или груба. «Что ты имеешь в виду?» — спросил он. «Бумаги? Это...» «Обвинительное заключение». «Ну да, к чему это всё?» Я мгновенно осознала свою ошибку — Вонвальд откинулся на спинку, достал трубку и закурил. По его губам скользнула улыбка. «Тебе стоит поработать над порядком судопроизводства. Пусть бы и так, — я пожала плечами. — Просто мне всё это кажется пустой тратой времени. Вы всё равно его повесите. Результат один. Так к чему эти бюрократические проволочки?» Вонвальд обдумал услышанное с тем раздражающим насмешливым видом, какой обычно принимал, будучи в хорошем настроении. «Давай поразмыслим над этим. Что произошло?» Он кивнул в направлении окна, имея в виду убийство. Я недоуменно нахмурилась. Вонвальд и сам знал, что произошло. Убийство, поножовщина. Повздорили из-за... нема, каких-то инструментов. Один полоснул другого, тот умер. «Получается, это убийство. Куча народу видела это, так что у нас полно очевидцев, и это не подлежит сомнению». «Ага, верно», — тихо проговорил Вонвальд. Затем глубоко затянулся и выдохнул струйку дыма. «Все так. А что было потом?» «Убийца сбежал, и Дубаин его выследил. А дальше?» Я недовольно фыркнула. «Вы его допросили, применили голос императора, и он во всем сознался» и вместо того, чтобы обезглавить его там же, вы сидите за писаниной, вынуждая других тратить время и силы на возведение виселицы, от которой завтра не будет никакого проку. Вонвальта явно позабавила мое негодование. «Давай на миг представим, что меня здесь не оказалось», — сказал он, что я не смог применить к нему голос императора и добиться от него признания. Что бы тогда произошло? Горожане забили бы его до смерти. «Серьезнее!» — одёрнул меня Вонвальд, так что я вздрогнула. «Начался бы судебный процесс», — сказала я через секунду. «Верно. Его бы допросили законники, а, возможно, и староста. А теперь представь, будто во время допроса выяснилось, что преступник лишён рассудка. Что тогда?» Я раскрыла и закрыла рот, ибо уже ступила на зыбкую почву. «Ну, это кое-что поменяло бы». «Точно. Оправдывает ли общее право душевнобольных?» да. «Почему?» «Не знаю. Подумай». Я задумалась. «Потому что это не их вина». «Совершенно верно. Вина рождается из умысла. Тот, который не осознает природы своих деяний, не может отвечать по тем же правилам, что и тот, который действует в сознании. Катерхаузер. По той же причине мы не судим детей или собак». Сэр Конрад постучал по виску. «Они не понимают, что творят». Несколько мгновений я переваривала услышанное. «А что, если погибший убил жену преступника?» — спросил Вонвальд. «В каком смысле?» «Я спрашиваю, что, если убитый сам в то утро убил жену убийцы? Или, быть может, его ребенка? Что, если преступником двигала месть? Что тогда?» «Тогда он в любом случае совершил убийство». Вонвальд улыбнулся и одобрительно кивнул. «Да, «Но справедливо ли будет его повесить в этом случае?» Я задумалась и покачала головой. «Полагаю, что нет». «Верно. И что нам остаётся?» «Отправить его в тюрьму?» «Мы могли бы отправить его в тюрьму. Посадить его на всю оставшуюся жизнь или на несколько лет. Быть может, его бы даже не осудили. Человек зарезал убийцу своей жены. Много ли в Дэнхольце нашлось бы таких, кто стал бы его винить?» «Думаю, немного», — согласилась я. Вонвальд откинулся на стуле и в молчании сделал несколько затяжек. «Казалось бы, простое дело об убийстве, но как легко в нём запутаться? Если бы мы схватили преступника в тот миг, когда он зарезал жертву и обезглавили его, не удосужившись даже спросить, почему он это сделал, правосудие бы восторжествовало?» «Очевидно, что нет», — ответила я, раздосадованная, как это часто бывало после уроков Вонвальда. «Разумеется, нет». Сэр Конрад погасил трубку и убрал в карман, после чего вновь пробежал взглядом обвинительное заключение. Удовлетворенный он сложил лист пополам и поднялся. «Знаю, судебные процедуры кажутся нудной, сухой и бессмысленной работой, и зачастую так оно и есть, но мы следуем им не просто так, в особенности, когда приходится решать вопросы жизни и смерти. Кто знает, какие детали откроются по ходу дела?» «Я поняла». Вонвальд кивнул. «Хорошо. Понимаю, Хелена, юриспруденция окажется тебе скучной. Но верь мне, когда я говорю, мало что в этом мире сравнится по важности с процедурой следствия». Я не сдержалась и фыркнула. Вонвальд окинул меня строгим взглядом, но отповеди не последовало. Он посмотрел в окно, на почти готовую виселицу. День был по-настоящему чудный. «Ну, пошли» сказал Вонвальд и махнул в сторону двери. «Покончим с этим».